Принесли корзину с едой. Уолли пропустил ее мимо, не притронувшись ни к чему. Солнце уже зашло. Небо стало быстро темнеть, когда Уолли вдруг почувствовал, что туман, застилающий его взор, рассеивается. Он с усилием поднялся, сел и посмотрел вокруг. Остальные узники, казалось, впали в какую-то странную апатию и лежали молча, бессмысленно уставясь в пространство. После очередного наводнения в воздухе висело плотное водяное марево. Свет постепенно угасал. В камере собирались тени, стояла полная тишина. Рядом, опираясь на камень, примостился его старый знакомый, маленький загорелый мальчишка. Он молчал и внимательно разглядывал Уолли. Мальчик был все так же гол, все так же косляв и сжимал в руке все тот же прутик. Лицо его было спокойным и отрешенным. Но «Ну что, есть разница? – спросил он. Да есть, – ответил Уолли. Это были первые слова, произнесенные им с тех пор, как ушел Хардуджу. Его ступни стали средоточием невыносимой боли которая заглушала боль всех прочих ран и ушибов. Некоторое время мальчик молчал, разглядывая узника. Потом заговорил. «Сейчас суд храма разбирает ваше дело, мистер Смит. Какое решение вы прикажете им принять?» «Я», — переспросил Уолли, — «как мое желание может повлиять на судей?» Он лежал на полу, как бесчувственное полено, и сил его не хватало даже на то, чтобы рассердиться. Мальчик поднял бровь. «Все это происходит у тебя в голове. Все это иллюзия. Ты сам так сказал». «Так неужели ты не можешь определить их решение?» «Я думаю, что воздействовать на суд храма мне не удастся», — ответил Олли. «Но ты, наверное, мог бы». «А -а -а -а -а, воскликнул мальчик. «Мы потихоньку продвигаемся». Упершись ладонями в камень, он забрался на него и теперь сидел, болтая ногами. «Кто ты?» — спросил Уолли. «Недомерок». Мальчик не улыбнулся. «Извини», — вскричал Олли, «Я не знал». Он взглянул на своих соседей по камере. Никто не пошевелился. «Они ничего не замечают», — сказал мальчик. «Они видят только тебя «Ну ладно, давай вернемся к вопросу о вере, да?» Несколько долгих секунд Оли собирался с мыслями. «С этим надо разобраться, иначе он умрет, или еще хуже. Я верю, что этот мир существует, но ведь и Земля тоже». Мальчик кивнул. «Я видел здесь лошадей», — продолжал Оли. «Они похожи на наших, но не совсем такие. Я всегда верил в эволюцию, а не в акт творения, но здесь не народ, они просто люди. Они не принадлежат ни к одной из земных рас, но они люди». В двух разных мирах не могут эволюционным путем появиться одинаковые существа. В близких экологических условиях, вероятно, будут похожие оригиналы, но не до такой же степени. Я хочу сказать, что и птицы, и летучие мыши летают, но это не одно и то же. Вот носы и ушные раковины, можно и без них, но у здешних людей они тоже есть. И поэтому, чтобы там не писали в фантастических романах, ни в каком другом мире не может быть двуногого разумного существа, неотличимого от Homo sapiens. Мальчик зевнул. «А, боги!» – быстро заговорил Олли. «Они должны быть, так ведь? Чтобы указать цель. Направить. Ты как раз говорил про бусины, да? Каждая следующая такая же, но немного другая. Ты так говорил. Много миров, вариации на одну и ту же тему. Возможно, копии какого-то идеального мира». «Очень хорошо!» – мальчик одобрительно кивнул. «Продолжай. Поэтому богиня – это богиня. Это она вызвала меня сюда. А кто ты?» Это был самый главный вопрос. Но теперь Олли думал, что знает ответ. «Я у Оли Смит, и я Шансу. Воспоминания у Оли Смита о тело Шансу. Душа. Про душу я ничего не знаю». «Ну тогда и не тревожься об этом», — сказал мальчик. «А Хардуджу? Что вы сейчас думаете о высшей мере наказания, мистер Смит?» «Я ведь не говорил, что не верю в...» «Но ты так думал». «Да», — признался Оли. «Вытащи меня отсюда и дай мне убить этого ублюдка, и я сделаю все, что ты хочешь. Все». «Ах вот как? Сделаешь?» — мальчик покачал головой. «Месть? Это не совсем то, чего от тебя ждут». Но сейчас я верю в богиню, — воскликнул Оли срывающимся голосом. Я раскаиваюсь, я буду молиться, если она позволит, я буду ей служить. Я буду воином, если она этого хочет, я сделаю все. Смотри-ка, — мальчик усмехнулся, — какая неожиданная преданность. Он замолчал, не спуская глаз с Оли. И у того возникло странное чувство, как будто мальчик заглянул ему в душу и с одного взгляда заметил все, что у него внутри. Так бухгалтер пробегает сверху донизу финансовый отчет. Ваша вера очень невелика, мистер Смит. Это все, что у меня есть, сказал Уолли, чуть не плача. Это всего лишь маленькая трещинка сомнения в твоем неверии. Придется доказать. Этого-то он и боялся. На судилище? Мальчик поморщился. Но ты ведь не хочешь стать рабом Хардуджу? Не думай, он не будет тебя продавать. Держать на цепи седьмого, это же так здорово. Сколько всевозможных развлечений можно придумать, ты только представь. Так что мне сдается, что ты выберешь судилище. Первый раз за все это время он улыбнулся и показал свою дырку. «Фокус вот в чем. Если будешь сопротивляться, получишь по голове, и тебя просто сбросят вниз. Ты упадешь на скалы, но если разбежаться и прыгнуть, то можно приземлиться там, где глубоко. Посмотрим, сколько у тебя веры». «Я не смогу бежать с такими ногами», — сказал Олли. «Посмотри, на что они похожи». Мальчик развернулся, чтобы взглянуть на его ноги и пожал плечами. «На поляне милосердия можно помолиться. Молись, чтобы тебе даровали силу» темнело, и его фигурка все больше сливалась с окружающим мраком. «Я же тебе говорил, как это важно. Смертным редко дается такая возможность». «Я никогда не молился», робко возразил Олли, «но я постараюсь. Я хотел помолиться за Инулари. Это помогло бы ему». Мальчик взглянул на него с интересом. «Ему нет, а тебе помогло бы». Он помолчал. «Боги не должны дарить человеку веру. Я мог бы так сделать, но тогда ты стал бы орудием, а не активной силой». Смертные могут служить богам только по доброй воле, а добрая воля не приходит извне, понимаешь? Но если у тебя есть вера, боги могут ее укрепить. Ты высек искру, я ее раздую. Ты не забыл целителя, и вот что я сделаю тебе в награду». Он сорвал листок со своего прутика. Ноги Оли, до сих пор горящие в адском пламени, теперь словно окунулись в ледяную воду. Боль утихла и стало значительно легче. «Это только до рассвета», — предупредил мальчик. Оли, заикаясь, пробормотал слова благодарности. «Я даже не знаю, как тебя называть», — сказал он. Пока месть зови меня недомерок», — ответил мальчик. В восходящем свете бога сна ярко блеснула его улыбка. «Давно уже смертные не были такими наглыми. Это меня развлекает». Его глаза блеснули. «Когда-то ты играл в игру, которая называется шахматы. Ты помнишь, что бывает, когда пешка доходит до конца поля?» Это была явная насмешка, но Оли быстро подавил свое возмущение. «Да, сэр, ее можно сделать любой фигурой, кроме короля». Мальчик усмехнулся. «Так вот, ты дошел до конца поля, и тебя превратили в другую фигуру. Все очень просто, запомни, завтра ты должен прыгнуть изо всех сил, и мы опять встретимся». На камне никого не было. Вторую свою ночь в тюрьме Олли проспал крепко, но к утру он обнаружил, что сидит за столом. Воспоминание юности. Оно вернулось к нему так живо, что он чувствовал запах сигарет, слышал звуки джаза, доносящиеся из радиоприемника, стоящего в соседней комнате. Зеленое сукно, на которое падает яркий свет. Они играют в карты, кругом стаканы и пепельницы. Слева от него сидит Билл, справа Джастин, а Джек ушел в сортир. Они играли в бридж, и он объяснял. Это была одна из тех игр, когда все уже пьяны, и рассчитывать можно только на удачу. Козыри были крести, и у него на руках осталась последняя двойка. Вилл подкинул пиковую карту, К одинокому тузу Оли, а потом любезно передвинул туза к нему. Джастин пошел в масть. Похоже, Оли придется играть с болваном. Как раз этого они и добивались. Он покрыл козырем своего собственного туза. Теперь можно пойти с семерки червей. Противники оказались в сложном положении. Чтобы они не сбрасывали, он все мог принять. Он услышал свои торжественные крики. Шлем, взятка, двойная ставка, опять двойная ставка, партия и роббер. Он потянулся к доске, Он уже ощущал ее под рукой. Потом все исчезло, и вот он опять в тюрьме. И первые проблески рассвета озаряют небо на востоке. Он понял, что если веришь в богов, то начинаешь верить и в видение. Кто пошел не с той карты? Шахматы и бридж. Может быть, боги тоже играют с людьми в игры, чтобы скоротать вечность. Игральные карты – это те же воины. Может быть, богиня покрыла своего собственного туза Шансу самой маленькой козырной картой, двойкой треф, которая оказался у Оли Смит, Солнце вставало, и боль вернулась опять, но мальчик предупредил его об этом, и значит можно верить, что сегодня Уолли покинет тюрьму, так сказал Бог.